Часть третья. Анатолий Владимирович как можно тише подошел к двери директорского кабинета. Он не любил подслушивать разговоры вышестоящего начальства, но сейчас у него был для этого повод. Он знал, что у директора в гостях никто иной, как Николай Ухабов. Товарищ Ухабов? Или Ухаб, как звали его за глаза рабочие? Получил у начальства прозвище «Тихая торпеда». Рабочий с него так себе, за почти полгода более-менее начал разбираться в механизмах и вроде уже работает без помощи сотоварищей. Общается тоже уже активно, не держится особнячком, как в первый месяц. Но все равно «Тихий рабочий» всегда какой-то себе на уме. В работе не очень активный, Особенно, когда нужно работать с бригадой и делать все быстро. Недавно начальник зашел в ангар посмотреть, как продвигается ремонт комбайна. В боксе было тихо, сыро. На соседних ямах стояли два комбайна. Над одним из них трудились два рабочих – Николай Ухабов и Дима Козловский. С Слесаря с грязными по локоть руками, Копались в двигателе огромной зерноуборочные машины. Ухабов работал энергично, но на его лице была некая печать отстраненности, нечто среднее между усталостью от монотонности и дренным настроением. Димка Козловский, парень лет 25, отличный слесарь и душа рабочей компании, зло матерился. Анатолий Владимирович прошелся по боксу, как бы просто осмотреть металлический хлам и порядок в помещении. Потом снова вернулся к слесарям. В этот раз лицо Николая светилось улыбкой победителя. Наверное, удалось справиться с неподдающейся запчастью. Димка вытирал руки ветошью, приговаривал. — Да есть ты в рот, железка херова, завтра ее добьем, да? Обратился он к Ухабову, который тоже взялся за ветошь. «Добьем!» «Да Без особого энтузиазма ответил Ухабов и улыбнулся Владимировичу. «Вот, скоро будет сделан этот танк несчастный». «Молодцы!» Привычно, как бы не замечая счастливой улыбки слесаря, сказал начальник. Ему нравилась в Николае упертость. Он хоть и был неважным слесарем, но всегда был усердным, даже жадным до работы. «Стараетесь? Особенно Колян старается, да?» «Да», — неожиданно серьезно ответил Козловский, бросая грязный лоскут в мусорный бак, стоявший неподалеку от ямы. «Старается, молодец!» «А что не стараться?» — как бы с обидой в ответ на дружеский снисходительную усмешку ответил Ухабов. «Для своих же делаем. Надо вот будет как-нибудь сообразить сделку уменьшить с комбайнером». Когда там очередная сходка? Ну и правильно, с душевной улыбкой поддержал Анатолий Владимирович Коляна. Этот парень старается и на работе, и для народа. Для народа, между прочим, у него получается лучше. Вот за то, что стараться для народа у товарища Ухабова получалось на порядок лучше, чем в работе, он и получил прозвище Торпеда. Вот начальнику ремонтной зоны Было интересно, что эта тихая торпеда задумала, идя к директору. Ни разу не высказавшийся на собрании, не особо разговорчивый в коллективе, Николай Ухабов сделал так, чтобы завод получал дополнительную прибыль с города. Мебельная фирма приплачивает сельскому заводу за то, что последний поставляет ей запчасти и комплектующие. Вроде пустячок, но какой почет селу Соснова! Может, поэтому селянин ничего не заплатил городскому трактористу, что вспахивал ему поле? И ведь наверняка задумал еще какую-то экономически положительную аферу для завода, идя к директору. Ведь очередное собрание в пятницу, то есть послезавтра, а ему вот не терпится, приперся сегодня после обеда. Грамулько, докладывая Владимировичу, так и сказал, пойду, говорит, сразу после обеда, чтобы директор хорошо думал. Василий Старовойтов по прозвищу Грамулька был главным лицом среди рабочих, не потому что выделялся почти двухметровым ростом и мощным телосложением, а потому что был очень компанейским и отличным рабочим. Свое прозвище получил за то, что когда-то частенько обращался к коллегам с просьбой «Налейте мне, а? Много не надо, Грамульку!» Благодаря ему Ухап лучше и быстрее влился в коллектив. По крайней мере, так считал начальник ремзоны и все слесаря, станочники и шоферы. По первости, Колян был немного не своим, держался особнячком, говорил крайне мало и не всегда по делу. Потом немного пообвыкся, стал живо интересоваться работой, хоть и работал без особого старания. Также стал более общительным. Но ходить к Андреевичу после работы с коллегами отказывался, поскольку не любил потреблять алкоголь ни до, ни после работы. А то, что это небольшое злоупотребление спиртным иногда позитивно сказывается на отношениях с коллективом, у Хабова не очень волновало. Он даже не посчитал нужным проставиться с первой зарплаты. Как-то громулька и Тевкун, Артем Тевкунов, водитель КамАЗа, Сидели в бытовом помещении. К ним зашел Ухабов и начал что-то искать в своем шкафчике. Ага, — Ага-ага, — усмехнулся Тевкун. Делай, — Делай-делай вид, что рыскаешь по своим шмоткам. Нет у нас бухла. Тон шофера был ехидно смеющийся, без малейшей агрессии. В глазах играли веселые огоньки, но у Ухабова это вывело из равновесия. — Кто? — едва не срываясь на крик спросил Ухаб. «Я никогда никого не стучал!» «Ладно, ладно, ладушки!» Тевкун, незаметно махнув на хохочущего громульку, подошел к Ухабову. «Ты ж, Колянчик, у нас больше месяца смагаешься. Должен знать шутки наши, анекдоты. Мы вот тебя кое-как знаем». «Может быть!» Холодно бросил Николай. «Не может быть!» ответил Василий, вставая со скамейки, и, направляясь к Ухабову, «Если бы не знали, давно прибили бы». «Прямо так и прибили бы?» Уже беззлобно, но с ехидцей спросил Николай. «Ну а что?» Привычным снисходительно шутливым тоном ответил Тевкунов. «Что еще делать, если крысу пригрели? Крыс надо бить нахрен!» «Это да!» Не сразу и подозрительно серьезно ответил Колян. «Крыс надо убивать!» «Как-то, слышь, был в городе, зашел к племешу на работу, в спецавтобазу. Там у них крысы бегают, я тебе говорю!» Василий сделал вид, что увидел в лице Коляна заинтересованность. Но это был просто психологический ход, чтобы разговорить этого мизантропного товарища. «Вроде он и товарищ неплохой, ну и что, что трудится через расы со скрипом!» Зато видно, что парень умный и надежный. Надо его сделать полностью своим, чтобы трендел со всеми обо всем развлекался, а пить? Это уж ладно, пусть не злоупотребляет. Тем более, может, он какой больной, он ведь не говорит о себе ничего. И тушкан такой мне по колено. Я в него мотнул ошметком железа, она убежала. Потом смотрю, из ямы вылазит крыса. Человеческая крыса. Ползет на четвереньках такая человекообразная мразь. Лицо крысиное, одежда серая, как волосье у крысы, и поднимается вверх по ступенькам, как крыса, и потом стоит и смотрит, как крыса. Глаза такие искосые, один другого нахер посылает, руки висят, как у кролика, и заточка вся такая крысиная, а мужик хороший. Это слезарь у них и токарь, и в сварке шарит получше нового сварщика, «Только во всем такой тяжелый, прагматик, как ты, товарищ Ухаб!» «Все мы разные!» — с непринужденной улыбкой ответил товарищ Ухаб, закрывая шкафчик и направляясь к выходу. «Эх, тяжелый ты человек!» — с меланхоличной улыбкой бросил вслед ему громулька. «А ты попробуй, подыми!» Впервые этот мизантропный товарищ весело усмехнулся. «Нет, так этого оставлять нельзя. Он должен всегда быть таким, с хорошей, доброй улыбкой, отзывчивый, весело реагирующий на шутки. И надо дать ему знать, что все работяги это воспринимают как должное. Давай подыму». Старовойтов как блинку подхватил молодого автослесаря, положил на плечо, потанцевал с ним вместе. «Да так и я могу», — со смехом сказал Ухабов. Давай! Громулька легким быстрым движением поставил коляна на ноги. Подойми-ка! Колян взвалил высоченного и тяжеленного громульку на плечо, без особого труда развернулся с ним на 180 градусов и обратно, потом поставил Василий на ноги. С тех пор товарищ Чухабов стал более открытым, хоть и остался таким же малоразговорчивым. Но большинству работяг этого хватало. Поскольку Тевкун и Громулька дали всем понять, что Ухаб никакая не крыса, а вполне надежный товарищ, а слесарь — это дело времени. — Это какой народ? — скричал директор. Так громко он кричал, только если кто-то очень досаждал ему. Анатолия Владимировича это встревожило. Он машинально открыл дверь кабинета и неслышно вошел внутрь. — Это какой народ нас не уважает? А, Николай? «Рабочий народ!» — твердо и спокойно ответил голос Ухабова. «Весь!» «Не весь, товарищ Ухабов!» — уже тише, но не беззлобно возразил директор. Тише, потому что увидел в дверном проеме начальника Ремзоны, тревожно-вопросительно глянувшего на него, не хотелось главному начальнику казаться обескураженным перед своим нижестоящим коллегой. «Не все! Это шестерки!» которых, кстати, весь коллектив также не уважает. «Вы, товарищ Ухабов, пожалуйста, выбирайте выражение, а то...» Директор, сдерживая порыв, резко положись руку на стол, кивнул, нетерпеливо сомкнув губы в бледную ровную полосу. «А то что? Вы меня в шею погоните с завода?» «Можно и так». Почему-то, резко сменив злобную мину на довольную улыбку, ответил директор, «почему бы и нет». «Я, Иван Николаевич, честно вам сказать, патологоанатом. И могу устроиться в любой морг. Если не в своем, то в каком другом близлежащем городе. С мертвецами у нас очень хорошо. Слава экологии и некоторым упырям». «Ну!» – почти выкрикнул директор, медленно вставая из-за стола. «Ну!» – снова произнес он уже более спокойно, стараясь выглядеть степенным и непоколебимым. «Раз такой я тиран!» Тогда давай, Николай Михайлович, с дорожка. С покойниками, ты, думаю, будешь вежливее, раз живыми не умеешь. Нет, я ж вас не называю тираном. Ага, упорем только. Да нет, я ж сказал некоторым. Вас я не оскорбляю. Взяточничество, воровство — это у нас с глубины веков. Ухабов еле сдержал накативший приступ смеха. Об упырях это я так, к слову. «Просто знаете, у нас тут...» «Знаю!» Уже без гнева, но немного язвительно ответил Иван Николаевич, медленно присаживаясь на стул. «С ними тоже надо осторожнее». «Это да». Глухо и с некоторым волнением согласился Николай. «С ними надо быть поосторожнее». «Ну, я пошел писать по-своему». «Что писать по-своему?» Перебил его довольно улыбающийся Иван Николаевич, медленно присаживаясь на стул. «Тебе ничего писать не надо. Я сам за себя напишу. Приказ об увольнении по статье». «По какой?» «Неужели существует статья за то, что сказал правду товарищу директору? За неуважение к коллективу, за несоответствие своей квалификации. Ты у нас зачислен слесарем четвертого разряда, а тянешь хорошо, если на второй, или, может, уже на пятый». «Вот вы не знаете, опять же...» Мягко, но с надменной улыбкой и колким взглядом ответил Николай. «Вместо того, чтобы справляться у замов и бригадиров о работе работяг, вы только считаете бараши и...» «Вкладываете эти барыши в совсем неполезные компании», выдержав очередную язвительную паузу, закончил Колян, «которые только дают дорогу коррупционерам и бизнесменам-вредителям». Директор терпел фиаско от работяги. Чтобы не показывать лицо пораженного победителю, который, как и ожидалось, оказался очень сильным и подкованным, Иван Николаевич вышел из-за стола, прошелся к окну, приоткрыл жалюзи. «Ну, положим и так», — с флегматичной усмешкой согласился директор, снова возвращаясь к своему рабочему месту. «И вы, значит, хотите сбросить с меня, эдакого взяточника-казнокрада», «С престола! Чтобы был другой руководитель и чтобы...» Руководитель растерянно щелкнул пальцами и с полтоватой усмешкой продолжил. «Чтобы, может быть, коммунизм начался с нашего завода?» «Не знаю». Вдруг снова став беспокойным и немного растерянным, ответил Ухабов. «Я не очень хорошо знаю губернатора Тея...» Николай запнулся, усмехнулся чем только дал повод руководителю для очередной колкой шутки. «Смеетесь аж с самого себя, товарищ Ухабов!» Директор, уже полностью оправившись от морального удара, снова восседал за столом с улыбкой победителя, который позволил противнику применить самый эффектный прием, чтобы затем применить свой. «Вы не то, чтобы самого губернатора не знаете, вы даже как его звать величать забыли!» «А ведь метите в городскую думу!» Иван Николаевич поймал смешанный взгляд рабочего, с довольно извительной усмешкой закивал. «Да-да, рабочие шестерки мне поведали!» «Нет», — ответил Николай. Его хитрая полуулыбка заставила директора вновь забеспокоиться и настороженно прищуриться. «Просто моя бывшая называла его губернатор-терминатор». «Да, мои девчата его тоже как только не называют», «Дядя-царь, градоначальник, советую вам лучше узнать губернатора Кузинова, потом устраивать свои компании». «Боюсь, не могу», — снова серьезно и с легким беспокойством ответил Николай. Директору, который общался с ним так тесно в первый раз, и в голову прийти не могло, что это беспокойство деланное. «Как Оксана умерла, он меня к себе не подпускает, хотя, может, сейчас подпустит». «Я, знаете, нанял для нее психолога, своего приятеля. Он не помог ей, она умерла. Вот отец его и меня теперь на дух не переносит. Даже в инете не отвечает». «В инете?» После долгой тяжелой паузы спросил Иван Николаевич. «В интернете, в социальной сети. Но он, конечно, там не под своим именем, специально для близких. Ладно, неприятный разговор получился у нас». «Может, я подойду в другой день?» «В другой день будете меня учить правде?» Директор, все еще в тяжелой задумчивости, неуверенно глядя куда-то мимо Ухабова, будто бы спросил сам себя, и тут же ответил. «Ну давай, товарищ Хабов, поглядим, что у тебя получится. Заходи в четверг в часы, указанные на расписании на зверей. А сейчас ко мне, товарищ начальник ремонтных мастерских». В дверях появился Анатолий Владимирович. «Проходите, присаживайтесь», — калеласка. «Здравствуйте, Иван Николаевич», — начальник вежливо кивнул, подождал, пока автослесарь выйдет, присел за стол. «Что хотел товарищ автослесарь?» «Хотел собрать сходку по теме, чтобы наш завод принадлежал городу исключительно». «Я тоже не понимаю этого товарища». «А ты что хочешь?» «Да нет-нет», — беспокойно дергая плечами, ответил начальник. Глаза его бегали, но он старался выглядеть солидным и невозмутимым. «Мы ведь оба упыри», — как товарищ Ухабов говорит. Он не знает, что этот упыризм вынужденный. «Вот-вот», — будто очнувшись от легкой дремоты, ответил директор, и довольно улыбнулся, будто поэт, которому случайно пришли на ум красивые и толковые строки.